Третье. Коссер, известный инженер, нашел их обоих на крыльце дома. Редвуд держал газету, а Бенсингтон, стоя на цыпочках, заглядывал ему через плечо. Коссер был здоровый малый, с неуклюжими членами, как бы случайно попавшими на предназначенные места. и с лицом похожим на недоконченный резной барельеф, забракованный в самом начале работы. Глаза были едва обозначены, нос остался четырехугольным, нижняя челюсть выдвигалась вперед. К тому же он сильно пыхтел,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 Кинна, расспросил Бенсинтон, не замечая Косора. В нем ничего, отвечал Редвуд, должно быть, съеден. Оба съедены. Это ужасно. А, Косор. Это ваша работа? воскликнул Косор, размахивая газетой. Что же вы не прекратите эти безобразия?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 Он задумался на минутку. «Да!» — закричал он. «Гипсу! Лучшего гипсу, чтобы залепить дыры, знаете? Сколько? Сколько чего? Серый! Тонну, конечно!» Бенсинтон, хотя и трясущимися руками, но с видимой решимостью надвинул поплотнее очки на нос. «Ладно», — сказал он, —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 продолжал Коссер. «Ну что же еще? Кажется, ничего больше. Эй!» Он высунулся в окно и махнул огромной рукой извозчику. Капсар спросил последний. «Обязательно!» Затем Коссер вместе с Бенсингтоном оба без шляп сбежали с лестницы. «Я полагаю, — решил заметить Бенсингтон, —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 Есть тут время возиться с кузиной Джан. Я ведь знаю ее. Всю страну заполонили эти кузины Джан. Думаю, теперь они провозятся с этими делами до самого вечера. Черт их знает, с чего они такие. Наука это действует. Или кузина Джен, или еще что. Бросив эту туманную тему,